Глава 20. Мадам Ротель за работой. Одним из главных вещественных доказательств того, что у меня было детство, бесспорно остается мой портрет в девятилетнем возрасте кисти мадам Ротель. В 1974 году отец заказал ей акварельные портреты обоих сыновей. Поскольку теперь он виделся с нами реже, то нашел неплохой способ постоянно иметь нас перед глазами. Несколько четвергов подряд мать после обеда отвозила нас на улицу жана Мермоза, где жила Николь Ротель, и мы позировали, усевшись на табуреты, перед ее Мальбертом и кисточками, в большой темной квартире, декорированной паутиной. Она угощала нас отсыревшим печеньем из квадратной жестянки и кока-колой без пузырьков. Сеансы тянулись долго и мучительно. Вначале она делала карандашные наброски, Затем постепенно накладывала краски, и вода у нее в стакане понемногу темнела, приобретая цвет холодного кофе. Держаться надлежало прямо. Играть или выходить из комнаты, пока художница запечатлевала для вечности наши образы, запрещалась. И должен признать, что не припомню, когда еще я так изнывал от скуки, как сидя на этом табурете. Все-таки в девять лет я еще не страдал нарциссизмом, присущим мне теперь. Облик мадам Ротель помнится мне смутно, перед глазами печальное жухлое лицо и серенький пучок, как у матери Нормана Бейтса в психозе. Моя память превратила ее в нечто среднее между призраком и колдуньей. Акварель, изображающая меня девятилетним, воспроизведена на обложке этой книги. Да, я и в самом деле был невинным ангелочком. Носы подбородок еще не выперли до неприличия вперед, Не было ни кругов под глазами, ни бороды, маскирующей пеликаний зоб. Единственное, что не изменилось, — это глаза. Хотя их взгляд уже не так ясен, как на детском портрете, теперь висящем над лестницей в моем маленьком парижском доме. Иногда, если я возвращаюсь поздно, портрет, кажется, осуждающе смотрит на меня. Ребенок с ангельским личиком в смятении созерцает собственное падение. Порой, когда мне случается сильно перебрать, я начинаю поносить пай мальчика, который надменно взирает на меня с высоты своего юного возраста, категорически неприемле того, во что я превратил его будущее. «Ну ты, придурок, Пиренейский, кончай на меня пялиться. Тебе еще и десяти лет нет. Ты живешь в крошечной квартирке с разведенной матерью, ходишь в восьмой класс монастырской школы, спишь в одной комнате с братцем — и собираешь наклейки из пифа. Во французских школах принят обратный отчет классов, самый старший — первый. «Ты гордиться должен тем, кого я из тебя сделал. Я осуществил все твои мечты, ты стал писателем, ты, личинка, мог бы выразить мне свое восхищение вместо того, чтобы обливать меня презрением». Он не отвечает. «Акварелям вообще свойственно молчаливое высокомерие». Вот черт, да кем ты себя возомнил? Тобой. И что? Я так уж сильно тебя разочаровал? Мне просто неприятно думать, что через 30 лет у меня изо рта будет вонять помойкой, и я буду разговаривать с картинами. Хватит ко мне цепляться. Чего ты хочешь, ё-моё? Чего тебе надо? Я это ты, только старше, вот и все. Мы с тобой один и тот же человек. Ты хочешь сказать, один и тот же ребенок? Мальчик смотрит на меня, не мигая. Похоже, я слышал только свой голос. Он задавал вопросы и сам же на них отвечал. Я в том состоянии, когда все путается. Прошлое с огорчением взирает на меня. Я оплюхаюсь на ступеньки лестницы. Портрет работы мадам Ротель во всей своей чистоте, близкой к абсолюту, хранит подавленное молчание. Он своего рода антипод портрета Дариана Грея безупречный, ничем не запятнанный, вечный свидетель моего падения. Я пасую перед ним, я стареющий кривляка, сам способный кого угодно вогнать в трепет, и кидаюсь на кухню, и наливаю себе выпить, и грожу кулаком до приторности милому мальчишке, которым я был когда-то, которого совсем не помню, который уже никогда не изменится. Через несколько недель после того, как мадам Ротель закончила эту работу, Она сообщила мужу, что любит другого и потребовала развода. Ее муж не был таким пофигистом, как мой отец. С решимостью бывшего офицера и директора по персоналу фирмы Пешиной в Лаке он примчался на машине в Париж, взял свое охотничье ружье и снес ей голову, после чего застрелился, сунув дуло себе в рот. Последствия боя не обнаружил их сын, вернувшись домой. И иногда думаю об этом человеке, которому сегодня должно быть примерно столько же лет, сколько мне. И когда меня охватывает искушение пожаловаться на свое детство, я напоминаю себе о том, что довелось пережить ему. Этого достаточно, чтобы осознать, насколько я смешон. Может быть, именно поэтому мне боязно рассказывать о своем детстве. Та женщина, что нарисовала мой портрет, пала от руки убийцы.